Запись 20-я. Сэмпай, мы тут вас все уже заждались. Хицуги Якаин, конечно же, вылезла вперед. Наконец-то нам скажут, что мы будем делать во время штурма. В сторону, но достаточно громко, прокомментировала Касури. Кагамимори нервничала и дулась. Нервничала, потому что фактически все храмовые дела сейчас висели на ней, а она тут без связи кукует. Мать-сестер Кагамимори после перенесенной болезни больше не могла исполнять роль лидера клана жриц, ограничиваясь советами и помогая принять дела. Младшая Хими все еще отходила от похищения и проходила реабилитацию. Чем и в каком количестве накачали ее коричневые не смогли определить даже врачи в стационаре. Теперь вся полнота власти в клане фактически свалилась на ее старшую дочь. Не сказать, чтобы Касури была счастлива. Якаин сан Кагамимори-сан, Амакава-сан, Джингуджи-сан. Айджи с достоинством поклонился. Рад снова увидеть всех глав кланов круга в сборе. Прошу прощения за мое столь позднее появление, и я готов ответить на ваши вопросы. Вопрос все тот же, Айджи-сан, пожал плечами Коэс Джингуджи. Если это боевая операция отряда «Буревестник», вроде как укомплектованного по последнему слову противодемонической тактики и технологии, зачем вам понадобилось собирать главклатов? Что тем более обесценивается, раз все детали операции утверждены без нас, включая сроки. Аякаси из минато но организовав похищение экзорциста, перешли черту. Я думаю, с этим все согласны. Тем более знать, что на территории Хон-Сю есть настоящий анклав демонов, Знать его местоположение и ничего не делать, это не только против нашей этики и традиций, это просто опасно. С другой стороны, получение задания от правительства на такую операцию ⁇ большая проблема. Мне иногда кажется, что наши политики способны замолчать даже дуру в атомном реакторе, если она угрожает им потерей лица. В любом случае, согласно разведданным Атамакава, Сейчас, если не самый благоприятный момент для выбранной модели атаки, то один из самых благоприятных. Разобщение между кварталами достигло наивысшей точки и нарастать более не может. Не стоит забывать, гавань не просто большая толпа демонов. Это, как ни прискорбно отмечать подобный факт, организация наших разумных противников, своего рода отражение круга экзорцистов в темном зеркале, наш антипод. Любая система, чье равновесие было нарушено, стремится вернуть его. То же происходит сейчас и в Дзию. Согласно аналитике от присутствующей здесь главы Якоин, военное напряжение между кварталами уже ослабло в достаточной мере, чтобы Аякаси расслабились и снизили бдительность. Даже им не под силу сохранять максимальную боеготовность постоянно. Вот почему я взял на себя ответственность организовать операцию силами Под контрольными клану Цучимикада. Сам первый клан в операции формально не участвует. Так же, как и остальные. Однако Аякаси не будут смотреть на бумаги о рейде. Они будут смотреть на результат. К слову, не только они. По документам я собрал вас и приехал сам в качестве консультанта, приданного антидемоническому спецназу. Получить такой запрос по официальным каналам было достаточно просто. «На самом деле, на самом деле, я и вы просто должны будете засветиться во время атаки. Я достаточно трезво оцениваю ситуацию и понимаю, что всех коричневых уничтожить получится вряд ли. Таким образом, для Аякасия это будет ответ круга, а для гражданских чиновников – боевой операции сил самообороны». Замечательно. Иными словами говоря... Мы будем изображать из себя присутствие экзорцистов круга для чужих и отсутствие их же для собственного правительства. Здорово. Немного странная логика, как мне кажется. ку хе В точку, косыретян! Именно так и работает политика. Камесама. сама Вот почему я ненавижу политику. Нормальная логика. Для политики, по крайней мере. Подумаешь, простая двуходовка. Отмахнулась Куэс. Я в этот момент смотрел на Айджи и заметил, как у нашего председателя дрогнули скулы, для кого другого равноценно распахиванию рта в изумлении. Да уж, невеста отожгла. Фраза совершенно нехарактерная для прямолинейного боевика, за которую ее все считали. Хе! Гермиона сильно изменилась за лето. Мне другое не нравится. Чтобы изобразить наличие своего присутствия, нужно применять свои способности. Учитывая, что ни тактики, ни манеры ведения боя буревестниками мы не знаем, лучше нам вместе в атаку не идти. В избежание потерь от дружественного огня. Да и просто можем друг другу помешать фатально. Я правильно поняла, двухнедельно боевое слаживание у нас нет. Верно. Операция будет проведена в середине дня послезавтра. От нас подобного времени начала боевых действий ждать никто не будет. Суток на подготовку к развертыванию и транспортировку будет вполне достаточно. Что касается первого вопроса, все продумано. В случае лобовой атаки на поселение Айакаси, часть духов без сомнения попытается сбежать. Для того, чтобы это предотвратить, мы выставляем кордоны – заградительные отряды на заранее подготовленных позициях, оборудованных тяжелым вооружением. И к каждому такому отряду пойдет один экзорцист. Кроме всего прочего, такой порядок усиления даст хорошие шансы уменьшить число потерь в случае чего. Даже с сильными, но одиночными духами вы справитесь гораздо легче, чем средний клановый боец. Да, хочу сказать, я не вправе вас заставить принимать участие в бою. Круг общества равных. Мы не смогли поучаствовать в первой операции, но тогда для этого у тех, кто ее готовил, были объективные причины. Айджи коротко посмотрел в мою сторону и чуть прикрыл веки типа не наезд, а наоборот я все понимаю и признаю, что так было тогда нужно. Однако сейчас у Цучимикада было время учесть и переосмыслить опыт боевой операции на торговом острове и подготовиться. Возможно, текущий план недостаточно оптимален по проработке, но. Первый клан, как хм, частное лицо, а не в качестве посредника от государства предлагает третьим, шестым, одиннадцатым и двенадцатым участие в собственной операции круга. Атака, захватка речневого квартала и уничтожение живой силы противника. Операция по поддержке десанта, поддержке собственного статуса и для улучшения сверхъестественной обстановки в стране в этот раз проводится нами на свой страх и риск. Поддержите ли вы мою инициативу, главы кланов? Как будто у нас есть выбор только не после того, что с нами произошло». Касури Кагамимори тяжело посмотрела на Айджи. «Третьи за». «Кухихихихи, это будет интересная прогулка. За». «Я не думаю, что потеря лица в случае отказа сильно бы повредила нашей репутации. Более того, я уверена, что стоит мне сейчас связаться с матриархом клана и мне настоятельно порекомендуют не ввязываться в операцию». Куэс насмешливо оглядела отвернувшуюся к Кагамимори и сохранившего доброжелательное выражение лица Айджи. Но по личным причинам я согласна участвовать. При одном условии. Мое место должно быть рядом с Амакава, и это не обсуждается. Председатель Сан, я прошу вас удовлетворить условия моей невесты. Я даже выступил на шаг вперед, чтобы главы кланов скрестили на мне взгляды. Поскольку мы собираемся организовать семью, для меня важно иметь возможность защищать спину моей будущей супруги, если это понадобится. И уж тем более я нахожу личные причины Джингуджи Химе весьма значимыми для себя. Шестой клан за. Мне очень хотелось затребовать от Тайджи полный инструктаж по миссии, прежде чем соглашаться. С картами, с пресловутой тактической выкладкой от Якаин. Но пришлось соглашаться как есть. Пресловутая потеря лица. Хотя бы потому, что ни одна выкладка не помешает в бою переиграть положение так, чтобы подставить под удар лидера одного из кланов. Только зачем? Ультимативные силы, могущей поколебать господство первого клана, ни у кого из нас нет. Пока нет. А Макава под крылом у Ахаяси, то есть знает свое место. Куэс обычный маг, чуть сильнее того же Айджи, если тот не пользуется барьерами. Кагамимори. Даже не смешно. Даже если предположить, что Якоин целиком слила информацию по такамии, а не с любовью подобранные кусочки, как она любит, то уж тем более не имеет смысла обезглавливать особую зону, только не теперь. Вот устроить политический скандал – это нормально и куда как более эффективно. Так что, похоже, прямого двойного дна тут нет. Куэс отлично сыграл на опережение, Хватило короткого обмена взглядами и моего кивка, мы соглашаемся. Что ж, посмотрим на ваш ход, Цучимикада дадону.